Страдание святого мученика Александра, Правление правлении нечестивого императора римского Максимиана, по всем странам империи Римской было воздвигнуто жестокое гонение на христиан. Один из сотников, усердный служитель богов языческих, по приказанию императора выстроил капища скверному богу своему, Дию, недалеко от Рима, приблизительно на расстоянии одного поприща от него. И вместе с тем было предписано всем христианам приносить жертвы богам языческим, а также собраться на обновление Диева храма. Царские посланники всюду разъезжали и громогласно возглашали, «Слушайте, друзья богов! Утром следующего дня вы должны собраться вместе с императором в храм бога Дия!» Все язычники, слышавшие эти возгласы царских вестников, готовились к утру, намереваясь идти в капище Диева. Утром многие из язычников, сделав закупки в городе, отправились к карпищу, отчасти ради поклонения и принесения жертв Дию, а отчасти для продажи купленного. В это время один знатный богатый муж по имени Тивериан, саном Трибун, имея у себя под начальством многих воинов, порученных его управлению воеводой Лаксом, призвав к себе этих воинов, сказал им, «Слушайте, братья!» Знаете ли вы приказ царский, повелевающий быть нам сегодня вместе с царем в храме Диаву? Будьте же готовы. В то время, как он говорил это, ему было доложено, что император уже прибыл к тому храму, то сейчас же все поспешно направились к капищу, дабы соприсутствовать императору. Но один из всех воинов по имени Александр, с детства наставный во благочестии христианском, боявшийся Бога, сказал трибуну. Ты хорошо сделал бы, если бы сказал, что мы должны идти и поклониться Богу истинному, пребывающему на небесах. Те же, которых вы называете богами, не суть боги, но бесы. И Вериан сказал ему, мы сегодня будем приносить жертву не всем богам, но только одному Дию, хотя у нас и много богов, которых посчитает и сам царь и мы. Блаженный Александр отвечал на это. Дий, которого ты называешь богом, такого же, как и прочие бесы льстивые, увлекающие в погибель поклонников своих. Прещающие их на дела мерзкие и беззаконные, которыми оскверняли и сами боги ваши, как вы говорите о них, именно иногда, не будучи распаляемы плоским вожделением, прельщали женщины, творили с ними мерзкие дела, скверняя не только землю, но и море и воздух. Но кто когда слышал или видел, чтобы Бог занимался благодеянием? Наш же Бог есть Бог невидимый, плоскими очами? Но познаваемый лишь одной верой. Бог Пречистый, Всесильный, Создатель неба и земли. Наш Бог не требует себе таких жертв, которые вы приносите своим нечистым демонам. Взамен этих жертв он требует от нас жертвы чистой и бескровной. Выслушав Александра, Северян сказал, «Оставь свое безумие, Александр! Не хули богов наших благодетелей, чтобы старый, слыхав об этом, не прогневался на меня за то, что я позволяю быть в полку своему». своем, такому богохульнику. Сказав это, Тевериан отправился к царю, Александр же пошел в дом свой. Когда наступило время жертвоприношения, царь начал приносить жертву мерзкому богу своему Дию в том храме. В это время Тевериан сказал царю, что один из его воинов по имени Александр не исполняет приказания царства, не приносит жертву богу Дию, но поносит и хулит богов. То царь приказал послать за ним и велел привести его к себе в железных оковах. В это время был шестой час дня, по нашему счету двенадцатый. Александр лежал в это время на постели своей, предавшись сну. Вдруг явился ему в сонном видение ангел Господень и сказал, «Александр, мужайся и крепись, так как тебе предстоит много пострадать за имя Иисуса Христа. Вот для тебя уже приготовлены немалые муки. Вот воины уже идут за тобой, чтобы взять тебя, но ты не бойся их». Пусть не страшится их сердце твое, потому что я послан на помощь тебе. Стань же и помолись Богу, и я буду с тобой во все время твоего подвига. Став в постели, Александр начал петь столом Давидов. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего поко покоится, говорит Господу, прибежище моей защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. И прочие слова псалматово до конца. Затем, выйдя из дома, Александр встретил воинов, шедших за ним. Воины эти были его товарищи по полку. Увидав святого Александра, все они попадали на землю от страха, ибо лицо святого сияло, как молния. Но святой сказал им, «Встаньте, братья!» «Чего вы испугались?» «Воины же сказали, «Нам показалось, что ты был окружён силой Божией, потому мы и пали на землю от страха». Но святой сказал им, «Слушайте меня, братья! Бог неба и земли посетил раба своего». Но вы не смущаетесь, сделайте то, что приказано вам. Вы ведь за тем, чтобы взять меня связанного и представить на допрос царю. Воины же сказали на это. Мы условились ничего не говорить тебе. Откуда же ты узнал об этом? Скажи нам. Святой отвечал. Не должно мне много говорить с вами, так как я в поспешности стремлюсь на приближающий мне подвиг, приготовленный мне Царем Небесным. Мне придется идти из Рима до Византии. Сказав это, святой преклонил колено и в таких словах помолился Господу. Господи Божий, Отцов наших, хвалимый и благословляемый вовеки, я прошу и молю Тебя, ныне не отдели меня от лика праведников Твоих, не отри меня грядущего к Тебе, так как Ты открыл мне святое и страшное имя Твое. Ты, Господи, помощник и заступник мой, пошли мне ангела Твоего, дабы он помог мне и научил меня, чтобы не отвечать перед мучителем. После того, как святой окончил свою молитву, воины возложили руки на него и сковали его железными узами. Потом повели его к императору Максимиану. Мать же святого по имени Фемения не знала еще того, что сын ее Александр взят на допрос к царю. Был же святой крепок телом, ростом высок, лицом красив и юн, ибо имел всего только восемнадцатый год от рождения своего. Когда святой был представлен на допрос к царю, то Максимян спросил его, «Ты ли тот самый, который дерзнул оскорбить меня? Ты ли тот, кто не повинуется начальнику своему и не желает поклониться великому Богу моему, Дию?» Святой отвечал на это, «Я поклоняюсь Богу моему, пребывающему на небесах, и Его единородному Сыну, Господу Иисусу Христу и Святому Духу. Иного Бога я не знаю и не буду исповедовать». «Поэтому не спрашивай меня о другом Боге. Власти же Твоей я нисколько не боюсь и не страшусь. Не боюсь я ни Твоих угроз, ни Твоих мучений, которым Ты предашь меня». Усака это, этом весьма разгневался и сказал, «Что можешь сделать, может, тот Бог, которого Ты исповедуешь?» Отвечал святой, «Бог мой есть Бог невидимый и всемогущий, так что нет ничего, что не было бы возможно Богу моему». Максимиан сказал на это, «Может ли быть Богом тот, кто был распят людьми и умер, будучи умершлен?» Святой отвечал, «Умолкни, сатана, потому что ты не смеешь своими скверными устами поминать пречистое и пресвятое имя Господа моего Иисуса Христа по своей воле претерпевшего и распятия и смерть. О, безумный! Если ты называешь его распятым и преданным смерти, то почему же ты не говоришь о том, что он воскрес из мертвых и даровал жизнь многим мертвым?» Максимиан сказал, «Я хочу пощадить юность твою, потому что вижу, что ты очень молод». Но святой отвечал, «Пожалей выше себя самого и потрудись выпутаться из сети, в которые ты вовлечен дьяволом. Что же касается до меня, что я не боюсь никаких мучений, так как имею своим помощником Бога». Максимиан сказал, «Я уже сказал, что я хотел бы пощадить тебя». Понайди же и принеси жертву, тогда ты будешь постоянно находиться в царской палате и будешь даже занимать здесь первое место. Святой отвечал, Какому же Богу ты прикажешь поклониться? Отвечал Максимян, поклонись и принеси жертву великому Богу Дию. Святой, поднявши руки свои к небу, начал молиться так. Господи, Иисусе Христе, не оставь меня смиренного раба Твоего, помоги мне грешному и недостойному. Когда он молился так, то, подняв очи свои на небо, увидел, что небеса были отверсты. Увидел он и Сына Божия, сидевшего одесну отца. От такого видения святой преисполнился великой радости духовной. Затем снова спросил Максимиана, «Какому Богу желаешь, чтобы я принес жертву?» Максимиан сказал, «Принеси жертву великому Богу Дию», отвечал святой, «Разве ты не знаешь, что некогда был человеком тот, кого ты называешь Богом?» и притом был развратным и мерзким человеком, ибо однажды, распалившись подхою страстью к женщине, принял на тебя образ вала и своим волшебством прельстил и осквернил женщину. Максимян, услышав это, рассмеялся и сказал, «Это доказывает силу богов наших, ибо они являются людям в том виде, в каком пожелают сами». Святой же сказал ему, окаянный, «Ты хвалишь скверные и мерзкие дела богов своих, потому что ты сам ты уподобляешься им нечистыми делами своими». ибо не хочешь познать Бога истинного, даровавшего тебе честь и царство. Максимиан сказал, «Власть царскую дали мне мои боги». Святой сказал, «Я удивляюсь тебе, как ты, считаешь себя умным, губишь себя самого, так как ты веришь в бесов и служишь идолам немым и бездушным, оставив Бога живого и бессмертного? Для чего ты следуешь за сатаною, отцом твоим? Обратись вышать от тьмы к свету, дабы не погибнуть тебе в гении огненной вовеки». Тогда Максимиан, преисполнившись из гнева, передал Александра трибуну Тиверию, приказав ему мучить святого. Вместе с тем Максимиан приказал Тивериану мучить не только Александра, но и всех вообще христиан. С этой целью он послал трибуна во Фракию, приказав ему везде преследовать христиан. Максимиан приказал вести Александра за собою до Византии. Когда святой Александр услышал об этом, то сказал царю, благодарю тебя, мучитель! за то, что ты хочешь сделать имя мое известным по многим странам. Да сподобить меня Господь и Бог мой, претерпеть за имя Его Святое всякие болезни и мучения по всем концам земным». Максимиан же приказал удалить святого от лица своего. Трибун Тивери принял его в свое распоряжение, и утром следующего дня приказал, повесив святого на мучилищном дереве, строгать тело его железными ногтями. Александр во время мучения не испустил ни одного вздоха, но, подняв очи к небу, воссылал благодарение Богу. Затем, сняв святого с мучилищного дерева, трибун тивериан приказал оковать его железными узами и поручил своим воинам вести его во Фракию. В то время, когда святой Александр был введен воинами во Фракию, ангел Господень явился в сонном видении его матери Тимении и сказал ей, Пробудись, поднимись с постели, возьми твоих слуг и животных и последуй за сыном твоим во Фракию. Туда ведут сына твоего для того, чтобы он пострадал за имя Христова. Ты же покончини его, предай погребению честное тело его. Блаженное пенение, пробудившись, не стало печалиться и плакать, а наоборот, преисполнилось великой духовной радости о сыне своем. Тотчас же, вставши, приготовив все необходимое для путешествия, с поспешностью, пошла она тем же путем, каким шел и сын ее. Теменье догнала Александра в городе Катаргене. Войдя в этот город, она увидала, что сын ее предстоял Тевериану, который судил его. Увидав за тем, что Александр начали подвергать истязаниям и мучениям, и весьма возрадовавшись о подвиге возлюбленного сына своего, теменье велигласно возвала, сказав так. «Бог Всевышний, пастырь добрый, да поможет тебе, сын мой!» Когда Тивирян услышал ее голос, тот спросил, «Чей это голос?» Однако никто не мог сказать, откуда происходил этот голос, так как народа, стоявшего около места, этого было слишком много. А затем теверян сказал мученику, «Окаянный, принеси жертву богам!» И той же отвечал, «Я согласен принести богу жертву хвалы!» Мучитель сказал на это, «Разве ты не говорил мне, что ваш Бог не требует себе никаких жертв?» Святой отвечал, «Действительно, Бог мой не требует тех жертв, которые вы приносите своим идолам, но Он требует жертвы в правде и святости, потому что Он – Бог святый и праведный». Когда Тетериан приказал опалять свечами тела святого, сказав, «Посмотрим, придет ли Бог его спасти от моих рук». Святой же, будучи опаляем, подняв очи своих к небу, сказал «Слава тебе, Господи Иисусе Христе, пославшему Архангела твоего Михаила в Вавилон и трех отроков от огня, пищи избавившему! Ты, Господи, избави меня от болезненной муки сей, посрами мучителя, дабы я вместе с псалмопевцем Давидом мог сказать «Прошли сквозь огонь и воду, и извел ты нас в покой». Ивериан, увидав, что огонь нисколько не вредил мученику, весьма устыдился и приказал воинам связать Александра и вести его за собой в дальнейший путь. Мать же святого, увидав, что сын ее отведен воинами от мучителя, упросила воинов допустить ее к свиданию с сыном. Воины не воспрепятствовали ей. Святой мученик, увидав мать свою, сказал, «Хорошо сделала ты, госпожа моя, что пришла сюда». «Сопутствуй мне до того самого места, на котором я окончу подвиг свой, как открыл мне Господь!» Некоторые же из воинов говорили при этом, «Блажен ты, Александр, потому что велика твоя вера, великий Бог христианский! Вот уже как много мог принял ты, однако же нисколько не ослабел в своем исповедании!» Так говорили они во время путешествия, предпринятого по приказанию Тибериана. Когда путешественники подошли к источнику, случайно протекавшему на пути, То остановились и приступили к вкушению пищи. Вместе с тем они начали упрашивать Александра вкусить пищи с ними, тем более, что он уже 14 дней не вкушал хлеба и не пил воды. Святой же, заменя за себя пищу молитвою, преклонив колено, начал петь псалом. Возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Затем начал молиться так. Господи, Иисусе Христе, соблюди меня, агенства Твоего непорочным, дабы не возрадовался враг мой о мне, ибо я познав Пресвятое имя Твое, не посрами меня, владыка, предмучителем, но пошли на помощь мне святого ангела Твоего и Десницу Твою, и будь мне защитником, помощником и покровителем. Когда святой окончил свою молитву, ему явился ангел Господень и сказал Не бойся, Александр, «Господь услышал молитву Твою, и я послан от Бога Тебе на помощь!» Когда ангел говорил ему эти слова, воины слышали, что кто-то говорил Александру, но кто именно, они этого не видели. Поэтому они весьма испугались и от страха и ужаса упали лицами своими на землю. Блаженный же Александр сказал им, «Что вы видели, братья, что так испугались?» Они же сказали, «Мы слышали голос Бога Твоего, говорившего к Тебе, потому мы испугались и от страха пали на землю». В то время как воины говорили святому слова эти, к месту тому приблизился Тивериан, сопровождаемый вельможами городскими. Тивериан спросил вельмож, «Как называется это место?» Они сказали ему, «Оно называется судным местом». Тивериан сказал на это, «Если это судное место, то на нем следует произвести суд. Приведите же ко мне Александ... христианина Александра». Когда святой предстал Тивериану, то этот последний сказал ему, «Неужели ты все еще пребываешь в своем безумии и все еще не хочешь поклониться богам нашим? Я вижу, что сердце твое ожесточено, однако я весьма сожалею тебя и потому хочу обратить тебя к почитанию богов, владых всей вселенной». Мученик отвечал на это. «Нечестивый, ослепленный умом, сын дьявола, служащий отцу своему, сатане. Как ты можешь сожалеть меня и быть милосердным для меня?» Ведь сатана отец твоя ничему не милосердно, Оборот, наоборот, он хочет всех вовлечь в гиену огненную и погубить вместе с тобою. Северян сказал, о злой нераскаянный, «Как ты осмеливаешься так говорить мне? Разве я равен тебе, что ты говоришь мне такие дерзости? Не за ли ты бесчестишь меня, что я сижу тебя?» Но не следовало бы тебе еще более почитать и уважать меня за мою благость и милосердие, а не поносить меня бранными словами. Святой отвечал, воистину, ты подобен отцу твоему сатане, так как имеешь сердце ожесточенное, как какой-либо твердый камень. Не понимаешь ли ты того, что место это называется судом? а это очевидно показывает, что тебя в скором времени постигнет праведный суд Бога. который будет судить всех живых и мертвых, и который воздаст каждому по делам его. Вот тогда ты узнаешь, что я говорил тебе истину. Бог будет судить тебя за то, что ты без милосердия мучаешь меня. Он знает, сколь люто и незаслуженно ты мучаешь меня. Но зная, что муки эти принесут мне славу, тебе же приготовят погибель вечную. Слыша такие слова, Тевериана распалился еще больше ярости и приказал, «Расстелить по земле железные колючки и влочить по ним мученика». той же во время столь лютого мучения молчал, как будто совершенно не ощущал никакой боли. Видя, что мучение не достигает цели, Тивериан еще более разгневался и приказал четырем воинам бить святого суковатыми палками. Во время мучений святой, принимая побои, сказал Тивериану, «О, нечестивый! Столько эти муки ты изобрел для меня!» Прибавь другие более тяжкие, потому что от этих мук я совершенно не чувствую никакой боли, и во мне помогает Христос Бог мой. Севериан сказал на это, я разрублю тело твое на части, брошу их в огонь, развею их пепел, так что на земле не останется и памяти о тебе. Тогда я посмотрю, придет ли Христос на помощь тебе и спасет ли тебя из рук моих? Отвечал святой, Христос мой тот чаше погубит тебя. Твое тело будет раздроблено на части, твои кости будут раскиданы по земле. Ты более уже не увидишь Рима, как не увидишь и леса твоего нечестивого императора, потому что Господь потребит память о тебе с земли, и все это будет тебе в наказание за то, что ты не познал Бога истинного и не почтил окаянный, того, кто дал тебе эту честь и эту власть. Но если бы ты познал Бога, то ты мог бы стяжать себе на небе жизнь вечную, «Ныне же ты, оставив Бога истинного, возлюбил сердцем своим отца своего, сатану. Вместе с ним ты будешь вержен в гиенну огненную. Я же всегда буду прославлять владыку и спасителя моего Господа Иисуса Христа, который избавит меня от рук твоих и меня благодати своей царстве, своем вечном». Услыхав такие слова, мучитель изменился в лице своем от гнева и ярости, однако приказал прекратить мучение. Между тем день склонился к вечеру. Когда наступила ночь, Северян расположился на ночлег в том месте. Уснувши, он увидал в сонном видении ангела Божия. явившегося ему в грозном виде с мечом в руках, ангел сказал ему, нечестивый, «Вот я пришел к тебе, ибо ты предал лютым мукам раба Божия Александра. Знаю, что я мог бы поразить тебя вот этим мечом. Но я подожду еще некоторое время». пробудившись иди с поспешностью через Лирии и Византию, ибо приблизилось время кончины рабам раба Божия Александра. Иллиан от страха пробудился. От ужаса он трепетал всем своим телом, подозвав себе своих советников, сопутствовавших ему, он пересказал им о своем видении. Они же сказали ему, «Мы давно уже хотели сказать тебе, чтобы ты не мучил столь лютый несправедливый человек этого, но мы не осмеливались это сделать». Мы слышали, что велик Бог христианский, и что он осуждает на вечное мучение в неугасимом тех, кто мучает рабов его. После этих слов Тевериан пришел еще в больший страх и ужас, и тот тяжа приказал воинам своим вести мученика вперед, сам же пошел сзади него. Тевериан проходил мимо многих городов, однако не заходил и не останавливался в них, так как, согласно повелению ангела, весьма спешил в Византию. То сонное видение еще много дней не выходило из головы его. Поэтому Тивериан был в большом страхе и не осмеливался причинять мучении святому Александру. Когда Тивериан приходил, проходил через Илирию и приблизился к городу на навстречу ему вышел градоначальник и Вельможи Городские. Но Тивериан не вошел в город, а прошел мимо него. Бывшие же в городе там христиане услышал о что трибун Тивериан, церкви из Рима, вел с собой мученика, вышли из города, но не для того, чтобы встретить трибуна, а для того, чтобы видеть мученика. Увидав, что мученик шел отдельно, христиане подошли к нему и, припав к ногам его, сказали, «Помолись о нас Богу, страдали с Христов». Он же сказал им, «Молитесь и вы за меня, братья, дабы я совершил до конца подвиг свой о Христе Иисусе». Исподобился восприять обещанный мне венец из его святой десницы. Затем мученик был поведен воинами в дальнейший путь. Миновав город к Лесуру, путешественники приближались к месту, называвшемуся Вономасийским полчищем, отстоявшему от сели пополя за сорок попищ, где и остановились. Ивериан к этому времени уже начал забывать то страшное видение, которое он имел относительно мученика Александра. Позвав святого в себе на допрос, он спросил его, «Неужели, Александр, ты до сих пор все еще пребываешь в безумии своем? Не желаешь ли принести жертву милосердным богам нашим Дию и Асклипию, владеющим вселенную?» Святой отвечал, «Ослепленный умом, сын сатаны, что еще желаешь ты слышать от меня? Ведь я сказал тебе, что бесам я не принесу жертвы». Северян сказал, «Нет». Я и не убеждаю тебя приносить жертву бесам. Я прошу тебя только принести жертву Дии и Асклипии, нашим великим богам. Святой отвечал безумный. Неужели ты не понимаешь того, что твой Дии и Асклипий суть бесы? Ивериан сказал, нет, они боги мои. И вот я сделаю так, что имя твое будут поносить по всей земле за такое столь великое поругание и меня, и богов моих. Святой отвечал. Я сам желаю того, чтобы имя Христово через меня прославилось по всей земле. Тогда Тевериан сказал воинам, предстоявшим ему, «Уведите его от лица моего, ибо я не могу выносить его поруганий. Ведите его в Филиппополь и заключите его там в темницу. Держите его в темнице до тех пор, пока я не приду в город тот». Мученик, согласно приказанию Тевериана, был приведен воинами в Филиппополь и заключен здесь в темницу. Между тем граждане города того, узнав, что в их город скоро прибудет Тевериан, вышли на навстречу ему. Войдя в город, Тевериан готовился к принесению жертвы Дии и Асклипии. Христиане же, проживающие в городе дом, узнав, что в их городе в темнице находился святой мученик Александр, подошли к темнице и стали упрашивать темничного сторожа пропустить их в темницу, дабы они могли видеть мученика Христова. Сторож не препятствовал им, потому что и сам боялся Бога. Войдя внутрь темницы и увидав, что святой был заключен в оковы, христиане припали к ногам его и целовали узы его, говоря, «Благослови нас, простотерпец Христов! Благослови также и Отечество наше, ибо мы христиане! Мы проживаем в городе этом, одержимое всегда великим страхом, ибо демон города этого постоянно разыскивает нас, дабы муками отвратить нас от Христа». Однако он до сих пор не мог отвратить нас от исповедания имени Христова. По благодати Божией нас здесь много. Все наших христиан, есть даже наиболее славные именитые здешние граждане. Мы надеемся, что сила Христова победит нечестивую веру еленскую. и в конце концов весь город наш единогласно будет прославлять имя Христова. Ты же страдалец, Христов. Претерпи до конца подвиг свой за Христа. Между тем, тевериант, принося идолам свою мерзкую жертву, Помнил об Александре, содержащемся в темнице, и сказал вельможам городским. «Вы должны знать, что я имею с собой христианина, преданного мне для испытания. Я принуждал его различными муками к поклонению богам нашим, но нисколько не успел в этом. На мои вопросы он отвечает очень грубо и постоянно поносит и меня, и богов наших. Пусть его приведут сюда. Ведь может он остудится всех вас здесь присутствующих и принесет жертву богам?» В был приведен Александр. Севериан, сидя рядом с Сигимоном, сказал мученику, «Скажи мне, Александр, ты все еще до сих пор не соглашаешься приносить жертвы богам нашим? Вот, все христиане, проживающие в этом городе, уже поклонились Дию и Асклипию. Только ты один противишься нам». И той же отвечал, «Ты лжешь, окаянный, как и отец твой сатана. Ни один из здешних христиан не исполнил еще вашего нечестивого приказания». Что же касается меня, то ты все равно от меня ничего не услышишь, кроме того, что я тебе сказал уже раньше, а именно, что я христианин и что я не принесу жертвы скверным бесам вашим. Вот эти теперь опять я во всеуслышание всех здесь собравшихся повторяю, что я раб Бога Небесного и что я никогда не отрекусь от Христа Бога моего. Тевериану, стыдясь, сказал воинам, Вязав его железными оковами, ведите предо мною. Я же в скором времени пойду за вами. И веден был святой в дальнейший путь, подойдя к одному источнику, называвшемуся Сирмием, мученик умыл лицо и руки свои, затем обратясь к востоку, начал молиться, говоря, Благодарю тебя, Господи, Боже мой, за то за то, что ты в по поле, подобил меня исповедать Пресвятое имя Твое. Воины же не дали ему еще помолиться и принудили его продолжать путь. Когда дошли до места, называвшегося полчечное, здесь бывали празднества и выше, догнал путников, подозвав к тебе Александр Кирирян, сказал ему, разве ты не знаешь, Александр, что я с кротостью говорил тебе перед Егемоном, увещевая тебя принести жертву богам нашим? Но ты, в присутствии столь избранного общества, презрел мою просьбу. В таком случае, и хоть теперь исполни приказание мое, я освобожу тебя от мучений, — отвечал святой. То, что я сказал тебе перед егемоном, скажу и на всяком месте. Поэтому ты, сын сатаны, обольщенный дьяволом, не думай, что отвратишь когда-либо меня от исповедания имени Христова. Затеверян приказал воинам сбить землю четыре кола и растянув мученика в четыре стороны, велел привязать его к тем колам, и дать ему двести ударов. Мученин же с безмолвием, принимая наносимые ему раны, молился к Господу Богу своему. В это время послышался голос, говоривший Мужайся, Александр, и не бойся мучений, ибо они временные и скоро приходящие. Я же всегда с тобою. Услыхав голос с неба, теверян весьма убоялся, то сейчас же приказал прекратить мучение. и затем отправился в дальнейший путь. Дойдя до города, называвшегося Карасура, и находившийся между полем и верстею, Тивериан вошел в него. Воины же вместе с Тиверианом не вошли в город, но остановились под тенью дерева вблизи города. Был шестой час дня. Так как было очень жарко, то святой сказал воинам, — Братья, я очень хочу пить. Но они ему отвечали, «И мы сами весьма хотим пить, но откуда же мы достанем здесь воду?» Святой сказал им, «Подождите здесь немного, и поможет Бог и на месте всем дать нам воду». Сказав это, святой преклонил колено свои и помолился ко Господу такими словами, «Господи, Иисусе Христе, изведший некогда в пустыне, из камня воду жаждошему Израилю, призри ныне милостиво нарабатывай его». И дай нам на месте всем воду, чтобы мог утолить жажду я и все те, которые находятся со мною. Через это будет прославлено святое имя Твое. Когда святой помолился, так вдруг земля расступилась и под дубом истек источник воды чистой и прохладной. Увидав такое чудо, воины сказали, «Воистину велик Бог христианский, исполняющий просьбы верных рабов Своих». Затем мученик и воины те вкусили воды от источника и прославили Христа Бога. Пройдя затем достаточно значительный путь, воины подошли к одной реке, называвшейся Арзоном. Так как все утомились от долгого пути, то расположились здесь на отдых. Сел отдыхать и Александр. Здесь догнал воинов Стивериан. И, увидав, что мученик сидел, с гневом сказал воинам, «Почему вы, окаянные, позволяете сидеть нечестивому человеку тому?» Затем, поднявшись, пошли по направлению к городу Вереи. Когда приближались к этому городу, граждане с сестью встретили Тивериана. В городе этом было очень много христиан, больше половины. Однако они, боясь мучения от язычников, в тайне содержали исповедание имени Христова. Поведав мученика христов ушедшего отдельно от трибуны, они подошли к нему и сказали, «Радуйся, страстотерпись Христов, мужайся и крепись, потому что нечестивые мучители никогда не победят всемогущей силы Господа нашего Иисуса Христа». Между тем Тевериан, подозвав к себе мученика, сказал ему, «Послушай меня, Александр, как своего родного отца, принеси теперь жертву богам нашим вместе со мною». Если ты сделаешь это, то обещаю тебе перед всеми здесь присутствующими, что освобожу тебя, если ты пожелаешь, можешь занять место начальника в моем полку. Если же не пожелаешь быть начальником полка, то пойдешь, куда пожелаешь». Святой же, улыбнувшись, сказал ему, «О, если бы ты знал, как горько для меня то утешение, которым ты меня утешаешь, ибо эти слова твои наносят душе моей». Великое мучение. Но Бог поможет мне не слушать твоего совета. Я тебе уже много раз говорил раньше, и теперь говорю, еще раз повторю, что я, христианин, и твоим бесам не принесу жертвы. И пошел Тевериан оттуда далее. Мученик следовал за ним, будучи окован узами железными. Пришли к другому месту. расположен на берегу той же реки Арзона. Место это отстояло от Вереи на 14 поприщ. Здесь было много гостиниц и странноприемных домов тиверян, заночевал здесь, ожидая мученика, которого сопровождало от города Вереи много христиан. Когда воины прибыли вместе с мучеником к тому месту, на котором был тевериан, то мученик стал просить у Тивериана позволения помолиться в продолжении небольшого времени Богу своему. Тивериан дозволил ему. Святой, увидав поблизости большое ореховое дерево, подошел к нему и, став под его ветвями, преклонил колено, молясь Богу в таких словах. Господи Иисусе Христе, пошли, святого ангела Твоего, и возьми душу мою, ибо я более не могу выносить мучений, так как тело мое изнемогло. Сибириан, увидав, что мученик молился, сказал воинам, «Удивляюсь, откуда Александр научился волшебным молитвам? Он вырастет на моих глазах. Я сам определил его в сан воина и никак не мог предполагать, что он знает волшебство». Затем, призвав к себе Александра, сказал ему, «Александр, принеси жертву богам». Святой отвечал, Воистину, ты помрачен умом, ибо снова желаешь слышать от меня то, что я тебе говорил уже много раз. После этих слов святого Севериан приказал слугам своим поливать спину мученика кипящим маслом. Но ангел Господень, невидимо явившись близ мученика, разбил сосуд, в котором было масло, поэтому масло возлилось на слуг мучителей и сильно обожгло их. Игорь Анжел, что маслом обожжен не мученик, а его слуги, весьма разгневался и приказал четырем воинам растянуть мученика под ореховым деревом и бить его палками без милосердия. Биение продолжалось до тех пор, пока из могли воины. Когда мучители прекратили биение, святой Александр сказал «Владыка Господи, Благослови дерево это и дай ему целебную силу, бо я пострадал под ним за святое имя твое. С того времени плоды и листья дерева возымели целебную силу и исцеляли веровавших от многоразличных болезней и недугов. Затем снова воины повели мучеников в путь, идя перед северианом. Когда прошли Андрианополь, то приблизились к одному месту, называвшемуся Вурто Дексион. здесь святой встретил мать свою блаженную и прибывшую сюда ранее мученика. Увидав своего возлюбленного сына, она пала к ногам его, плача и рыдая. Затем, поднявшись, облабызала его и сказал ей святой, «Не плачь, мать моя, ибо я надеюсь на Господа моего, что он утром следующего дня поможет мне окончить подвиг мой». Здесь загнал воина Стивериан, так как день стоял тоже к вечеру, то Стивериан здесь остановился на ночлег и предался сну. В восьмой час ночи он поднялся с ложа своего и пришел к реке, называвшейся Зионкель, где была гостиница. Солнце уже взошло. Отдохнув здесь несколько от пути, Стивериан сказал мученику, «Я тебя предавал уже многим мукам, и однако ты не хотел обратиться к почитанию богов моих». «Знай же, что ныне я предам тебя смерти, если ты не исполнишь моего приказания». Сказав так, Тивериан удалился от того места. Приближаясь к Византии, подойдя к городу Дризиперу, расположенному при реке Ерегоне, Тивериан решил произвести здесь окончательный суд над мучеником и сказал ему, «Вот смерть твоя, Александр, пред тобою, что ты скажешь? Принесешь ли жертву богам нашим или нет? Вот я здесь умер, шлю тебя и брошу твое тело в реку, чтобы его пожрали рыбы. Святой же отвечал ему, «Я бы весьма возблагодарил тебя, если бы ты сделал то, что говорил. Тогда бы я скорее избавился от рук твоих. Богам же твоим мерзким я ни в каком случае не принесу жертвы, хотя бы ты мог погубить меня и тысячами смертей». Тогда мучитель приговорил Александра к смерти и передал его воинам, приказав отсечь ему голову и бросить тело его в реку. Затем отправился в дальнейший путь. Воины же остались здесь для того, чтобы исполнить приказание Тивериана. Сюда стеклось много весьма народа, желавшего видеть кончину мученика Христова. Было здесь немало и христиан. Святой мученик, обратившись к палачу, попросил его несколько повременить усечением и дать ему помолиться. При этом мученик попросил воды. Некто из народа, пришедшего посмотреть на зрелище, то взял сосуд, зачерпнул воды из реки и принес ее к мученику. Святой же умыл водой лицо и руки свои, обратился к востоку, затем оградил себя честным знаменем креста, начал молиться, говоря так. Слава Тебе, Боже, отцов наших! Слава Тебе, Бог Авраамов, Исааков и Яковлев! Слава Тебе, которого трепещет вся тварь и которому все поклоняются, ибо Ты — Творец неба и земли! Тебе, Богу всех, Богу невидимому и нетленному, со страхом предстоят Серафимы, не смея воззреть на Тебя. И восклицают непрестанно, «Свят, свят, свят Господь Саваоф, Исполнивший небо и земли славы Твоей!» Тебя благословляет солнце, обходящее небо, Благословляет земля и все, что на ней, Люди и животные, всякое дыхание жизненное воспевают Тебя, Ибо Ты единый Бог истинный, Отец и Сын и Святой Дух, пребывающий вечно». Помни о боящихся Тебя, Владыка, И о восстывающих все Всесвятому имени Твоему. Не презри и меня, раба Твоего, Смиренного и недостойного, человека Человеколюбчий Господи. Затем, обратившись к христианам, Святой сказал, «Братья и отцы, Вспоминайте труды мои, Ибо я не поленился пострадать Ради имени Господа нашего Иисуса Христа». дабы он был милосерд ко мне и ко всем прочим христианам. Знаете, что тот долгий путь, который я совершил от Рима до этого места, всюду связываемый узами, облагаемый делигами, влекомый с побоями, всячески мучимый, этот тяжелый путь я совершил не своей силою, но помощью Господа нашего Иисуса Христа. Силою Господа Иисуса Христа я победил и мучителя Тивериана, и помощника его дьявола. Вот я ныне ухожу отсюда, чтобы предстать владыке моему. Вы же помолитесь обо мне, дабы я снискал себе от Господа милость». Затем святой попросил палача подождать еще непродолжительное время и, преклонив колено, начал молиться Богу в таких словах. «Господи Иисусе Христе, услышь раба Твоего страдающего за имя святое Твое». Не спасли благодать телу моему, Сделай так, чтобы оно, где бы ни было положено, Подавало всюду исцеление больным во славу Пресвятого имени твоего. Тотчас же послышался голос с неба, Обещающий исполнить просьбу мученика. Потом мученик сказал воинам, Братья, исполняйте же поскорее то, что поведено вам. Палач же по имени Целестин сказал святому, мученик Христов, помолись Богу своему, дабы не поставил он этого мне во грех, ибо мне приказано убить тебя, сказал ему святой, делай так не по своей воле, но по приказанию других. Тот будет иметь грех на себе, кто приказывал, ты же поскорее сделай то, что повелено, ибо я спешу отойти ко Господу моему. Целестин завязал глаза святому чистым полотенцем и вынул меч из ножен, Уже хотел нанести удар мученику. Но, увидав святых ангелов, пришедших взять душу мученика, весьма испугался и стоял, не зная, что делать. Святой же ожидал в времени усекновения головы своей, сказал палачу, «Делай, брат, что тебе повелено?» Но палач отвечал, «Я боюсь, раб Божий, ибо я вижу некие дивных мужей, стоящих близ тебя». Тогда святой воззвал к Богу, говоря так, «Господи, Иисусе Христе!» «Подоби меня скончать подвиг свой в час сей. После этого ангелы отошли от святого на небольшое расстояние. Тогда палач Савистин отсек честную главу мученика, и точно святая душа его была взята на небо ангельскими руками. Ангелы возносили ее на небо во гласе хваления Бога. Глас тот ангельский был слышен всеми христианами, стоявшими близ места того. Так святой мученик Христоф Александр окончил подвиг страдания своего в конце третьего или начале четвертого века. Тело же его честное было брошено воинами-теверянами в реку согласно приказаниям учителя. Но по Божьему усмотрению честное тело мученика было извлечено из воды четырьмя псами на берег. Псы лизали святое тело и, сидя близ него, охраняли его от хищных птиц и зверей. Когда же к этому месту пришла мать мученика, блаженная Пемения, то она взяла многострадальное тело сына своего возлюбленного и, помазав его ароматами, обив чистую плащеницей, похоронила сельский при реке регоне. От гроба мученика всем с верой притекавшим подавались неоскудные исцеления. В скором времени святой мученик явился матери в свои видения, утешил ее и возвестил ей, что скоро и она представится лицу лицу Божию. нею этот святой мученик предстоит ныне перед престолом славы Божией в прочих святых мучеников и молит о нас, Господа Человеколюбца, и славит Отца и Сына и Святого Духа, и единого Бога в Троице прославляемого и восхваляемого всей тварью, видимою и невидимою, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.